Глава 66. Пока об этом лучше не знать. Айсель. «Ну?» — приглушённо рыкнула, не собираясь с ней церемониться, ведь теперь была уверена на все сто процентов, что мои догадки и подозрения оказались не бредом сумасшедшей. «Мне долго ждать?» «Я не понимаю», — проблеяла служанка, едва ли не выводя меня из себя. Она отклонялась назад, но отступать ей особо было некуда. «Повторю ещё раз. И если не получу ответа, то ты будешь сама виновата в том, что произойдёт». Я призывала всю свою стерженность, хотя вампиресса носилась внутри, упрашивая разорвать эту клошу в клочки. Да только я решила, что с наказанием пока стоит подождать. Сердцем чувствовала, что её гляделки и злость Лиарта связаны между собой. Не хотела нагнетать и уж тем более подозревать любимого в чём-то таком, отчего моё доверие к нему пойдёт трещинами. Но глаза всё прекрасно видели, я ведь не слепая. «Правда, не понимаю, о чём вы?» Испуганно сглотнула служанка, не сводя с меня затравленного взгляда. «Ты усугубляешь своё и без того не самое лёгкое положение». Мой голос не выдавал ни единой эмоции, хотя на самом деле в меня словно дьявол вселился. Внутри клокотала ярость от одной только мысли, что она как-то связана с моим будущим супругом. «Между нами ничего нет», — блеяла она, продолжая делать из меня дурочку и вжиматься в стену, так как ледяная игла уже почти достигла своей цели. «А было?» — скинула одну бровь, отслеживая панику, проскользнувшую у неё во взгляде. «Я теряю терпение». «Прошу, не надо». Испуганно шептала прислужница, когда расстояние до её глаза сократилось до пары сантиметров. «Он любит только вас. И больше никого». Служанка учащённо дышала, пытаясь отодвинуться, да только вся проблема была в том, что она прекрасно знала. Ей не удрать. «Значит, было. У меня всё будто разом оборвалось. Да, она не сказала об этом, но сам факт её увиливания раскрыл все карты. Такого состояния у меня никогда ещё не наблюдалось. Я была готова убивать. Убивать, не раздумывая». «Говори, дальше!» Рыкнула на неё, отчего девушка вздрогнула. «Что вас связывало, ну?» «Я не...» — вновь завела она свою песню. «Что вы, нет! Не надо!» Истерически взвизгнула девица, когда острие льда почти коснулась её глазного яблока. «У тебя две секунды!» — угрожающе процедила я сквозь зубы. «Уже одна! Ноль!» «Я была просто магианой, Шикайтанэш обратил меня!» — скороговоркой проговорила девица. «Что?» В груди что-то сильно сжалось, распространяя боль под кожей. Между нами был заключён договор. Испуганно дышала прислужница, боясь пошевелиться, ведь её зрение находилось в опасности. «На какой срок?» — спросила я, чувствуя, что грядёт беда. «Ты знал», — вымученно произнесла я. «Видел, что она в нашем доме. Ещё тогда, в тот день, когда нам его подарили, ты смотрел на неё, но не прогнал. Оставил здесь, обманул меня, но зачем?» «На какой срок?» — повысила я голос, пытаясь справиться с бурлящей яростью. «Живее!» «На». Заблеяла она, заикаясь. «На десять лет». В одну секунду мир рухнул на глазах. Я замерла, не зная, что и сказать. «Как же больно». «Значит», — я вскинула на неё обезумевший взгляд. «Ты спала с ним целых десять лет, и теперь решила набраться наглости, являясь в наш дом». Служанка всхлипнула, вжимая голову в плечи, но меня уже было не остановить. Боль. Она пронизывала каждую клеточку моего тела. Я умирала от предательства, от лицемерия и милых улыбок всех высших, собравшихся здесь. Ведь за все эти десять лет они точно видели её и не раз. Знали, что она игрушка Леарта, но не сказали мне об этом ни слова, когда ступили за порог. «Идиотка! Ты самая настоящая идиотка, Айсель!» Я делала глубокие вдохи, пытаясь хоть немного успокоиться. Реальность обрушилась на меня, причиняя нестерпимую боль. «Все мне лгали в лицо!» — прошептала я, жадно глотая кислород, словно несколько минут не дышала. «Госпожа, Шикайтанэш, заткнись!» Зашипела я на неё, резко подаваясь вперёд, чего девушка дёрнулась в бок и ударилась виском об угол шкафа. Неотрывно смотрела, как её глаза закатились, а тело обмякло, падая на кафельный пол. «Айсель!» — послышался голос дяди Леарта из коридора. «Где там мой торт? Я его уже зажда...» Я слышала, как он остановился за моей спиной. «Айсель!» Рука высшего осторожно тронула меня за плечо. «Не надо!» — рыкнула я, чувствуя, как по щекам бегут жгучие слёзы. «Позволь всё объяснить мы все знали, кто она», — зарычала я. «Знали, что было между ней и Леартом, но никто не выгнал её отсюда. Вы просто решили промолчать и сделать вид, что всё в порядке». «Да нет же», — пытался успокоить меня дядюшка. «Всё не совсем так. Послушай, это моя вина. Это я её нанял. Я...» «Пусть так», — я резко обернулась, перебивая. «Пусть наняли вы, но почему Леарт не выгнал её, когда увидел?» «Думаю», — нахмурился высший что всё дело в агентстве, которое её прислала. Там действует договор, Ильярд. «Чушь!» — отмахнулась я. «Её никто не приволок сюда силой. Она и сама была не против находиться здесь. Алиард, видя это, не предпринял никаких действий. Слушайте, я к вам хорошо отношусь, не рай мотнула головой. «Но не нужно его выгораживать, прошу вас». «Так!» — Высший выставил руки вперёд. «Давай-ка успокоимся. Ты вся дрожишь». Он направился к шкафу с посудой. «Дьявол!» — ругнулся дядя. «Да где здесь хоть один стакан? Присядь пока. Вот успокоишься, возьмёшь себя в руки, а потом выйдешь к гостям. Не дело решать такие вопросы, руководствуясь эмоциями. Я уверен, там всё не так, как ты себе нафантазировала». Не хотела говорить. Просто молчала, уставившись в одну точку и раз за разом прокручивая в голове полученную информацию от вампирши, которая так и продолжала лежать на полу. Её дыхание было ровным, регенерация имелась, так что жизни служанки ничего не угрожало. И каких пор я стала такой жестокой? Месяцем ранее я не смогла бы спокойно смотреть на такое, не говоря уже про то, чтобы совершить. Ну-ка, подвинься. Нэрай подал мне стакан с водой и льдом, усаживаясь рядом. Лиард любит тебя, вздохнул высший. Неужели ты этого не видишь? Отпив сразу почти половину, я тяжело вздохнула. Тогда почему позволил ей быть здесь? Чувствовала, что меня накрывает эмоциональным откатом. Да кто его знает? Мужчина пожал плечами. Вот сейчас успокоишься и сама у него спросишь. Хотя он окинул меня взглядом, наблюдая, как я допиваю оставшиеся. «Может, всё дело в том, что он понял, как ошибался?» «Вы о чём?» — шмыгнула носом я. «Я о том, что ты столько нервов ему вытрепала». Не ожидая услышать подобного, я опешила, не зная, что и думать. «Ой, бедняга, сколько из-за тебя настрадался!» «Голодал!» — продолжал за мгновение кардинально поменявшиеся в поведении. «Осунулся!» — неодобрительно качнул он головой. «Я пойду». Ощущая лёгкую усталость, я встала со стула, не желая выслушивать то, что и так сама знала. Мне не нравился этот разговор. От него попахивало чем-то плохим, и я решила как можно скорее вернуться в праздничную залу, чтобы больше не оставаться с дядей Леарта наедине. «Да без проблем», — хмыкнул он, поднимаясь вместе со мной. «Иди». Я опасливо обошла его стороной, с каждым шагом понимая, что со мной что-то не то. Ноги словно увязли в чём-то зыбком а силы как будто кто-то выкачивал, отчего приходилось прилагать титанические усилия, чтобы просто моргнуть. Не выдерживая, схватилась за край стола, покачиваясь из стороны в сторону. «Помочь!» — раздался насмешливый голос над духом «Нет», — занервничала я, ощущая себя мышью в лапках кота. «Леард! Леард!» Я пыталась кричать, но сил хватало только на шёпот. «Он не слышит тебя, милая!» — произнёс Нерай довольным тоном. «Никто тебя не слышит!» Я была не в состоянии призвать свою магию и в один момент начала оседать на пол, но Высший подхватил меня, грубо закидывая себе на плечо, словно мешок с картошкой. «Что вам нужно?» — выдавила из себя, наблюдая за собственными руками, болтающимися, словно канатой, из стороны в сторону при каждом его шаге. «Поверь», — хмыкнул Нерай непонятным образом, создавая проход в стене и ступая вместе со мной во тьму. «Пока тебе об этом лучше не знать».